Гришанков бултыхался у берега уже минут тридцать, а никакого эффекта до сих пор не было видно. Капитан аж за ним наблюдая. На Рябинине просто лица не было. Он что-то шептал про себя. Такое впечатление, что пытался подсказать бойцу нужное направление поиска. Но подсказка эта пока никак не срабатывала. Что за хренотень Куда теперь Гришанкову оттуда деваться? Плытьте назад? Похоже, что весь лимит везения на сегодняшний день мы уже исчерпали. Во всяком случае, мне эта идея здравой не казалась совершенно. Чу! Прикладываю к глазам бинокль. Ну, наконец-то! Олег машет рукой, подавая условный знак. Фу! Кирпич с души. Гришанкову от меня двойная доза. Как вылезем от сель. Торопливо протягиваю руку и нажимаю на торец, притобленные к реке ветки. Над поверхностью воды поднимается ее противоположный конец. От него сразу же расходятся в сторону шикарные усы. Течения здесь приличные. Так что усы на поверхности мутноватой воды Видно вполне отчетливо Еще разок Теперь отпускаем Другой рукой подношу бинокль к глазам Ага, понял, Олег, мои сигналы Вижу, как он кивает И, вздохнув несколько раз, скрывается под водой Теперь внимание, не зевнуть бы отдаю капитану бинокль и хватаю винтовку. Оптика на ней классная и разглядеть отсюда противоположный берег задачка нетрудная, особенно если знать, куда и на что смотришь. Движение мы с капитаном увидели практически одновременно: дрогнула приподнимаясь тяжелая крышка, ненам сантиметров на 5-10. но мы это заметили, Есть вход. Уже достаточно стемнело, когда мы начали переправу. Перед этим на импровизированный плот уложили одежду и вооружение. Таких плотиков мы сделали два, и, соответственно, в два захода и переправлялись. Труднее всего было с капитаном, плыть он не мог, а без него вся затея теряла смысл. Вот и пришлось изобретать способ переправки его на тот берег. В итоге мы уложили его на плотик, который после этого почти полностью погрузился в воду. Сверху накрыли ветками, и вышла какая-то непонятная куча мусора. Со стороны это выглядело, я даже и не знаю, как что. Если бы я, стоя на посту, засек это сооружение... плывущие мимо по течению, то уж как и минимум озадачился и обратил на него пристальное внимание. Единственное, что меня утешало, так это то, что стрелять немцы по этой куче, скорее всего, не станут, а вылезать из бункера на берег, чтобы проверить непонятно что, плывущие по реке просто не будут, мало их для этого. Как бы то ни было... Но уже скоро мы оказались на берегу. Все. Даже подсохнуть успели слегка. Благо, что одежда при переправе не особо намокла. Плотики помогли. Пока Лацис подтаскивал к берегу плот с капитаном, мы успели одеться и даже слегка согрелись. «Ну как?» — с свистящим шепотом спрашивает Рябинин. провожая взглядом уплывающий вниз по течению плот тихо отвечает д демин бойцы на постах, но немцы нас похоже не заметили и во всяком случае никого оттуда не появилось. добро шепчет капитан давайте уж клюку етяжелая стальная крышка подалась неожиданно легко. Только чуть скрипнули проржавевшие петли беру шифрена флягу с водой и щедро их поливаю не масло но сойдет на один раз авось не так громко скрипеть станет внизу оказалось темно хоть глаз коли Дёммин щелкает выключателем фонарика и прикрыв его ладонью остав только узенький лучик да тихо тут. Доносится из темноты. Луч освещает сидящего на корточках Гришанкова. «Замерз?» — спрашиваю него. «Есть такое дело». «Ну, двойную дозу я ему и так обещал». Уже заметно повеселевший, Олег быстро натягивает на себя одежду и сразу оживает. «Не было здесь никого. Только за стенкой что-то гудит все время». «Ага», — рассеянно отвечает ему капитан, осматривая помещение. «Это турбина, свет дает». Помещение, куда мы пробрались, было совсем небольшим. Внизу, прямо у наших ног, проходила труба, по которой текла вода к турбине. В трубе был люк, через который проник сюда Олег. Сейчас крышка была закрыта, И вода вокруг нее уже успела подсохнуть. Люк, через который мы сюда вошли, можно было отпереть только изнутри. «Зачем это сделано, товарищ капитан?» — спрашивает Демин. «Странная какая-то комната». «Это техническое помещение. Если вон ту стену разобрать, то можно будет до турбины долезть». Ее сюда так и затаскивали. Изнутри по коридорам такую махину не протащить. Ага, а сами-то мы как дальше пойдем? двери здесь нету. Стену разберем. Она кирпичная, всего в полкирпича толщиной. Сказано, сделано. Вскоре из стены уже выковырили первый кирпич. Дальше пошло веселее. Тем более, что за стеною свет был... Над турбиной горела небольшая лампочка, так что работали уже при свете. При этом гришанков взял дверь в бункер на прицел пулемета. — Еще минут десять работы, и я стою около двери, сжимая в руках пистолеты. Из-за гула турбины разобрать, что там за дверью, невозможно. — Ну, товарищ котов какие будут у вас соображения? Подходит сбоку Рябинин. — А куда нам попасть надо, товарищ капитан? — На второй ярус. Надо практически весь бункер пересечь. Оборачиваюсь и оглядываю всё своё воинство. — Да, не густо нас тут. Под землёй воевать кому-нибудь приходилось — тишина. А в домах — аналогично. — Ну, раз так, беру командование на себя. Лейтенант вскидывается, но Рябинин жестом его успокаивает. — У вас-то такой опыт присутствует, товарищ Котов? — Есть малость, товарищ капитан. Шахты, выработки те же тоннели — разница невелика. А в них там мне пострелять пришлось изрядно. — Командуете. — Командуете. Киватон, слушаю вас. Осанович со мной. Дистанция три шага. Пулемет на изготовку, готовность к стрельбе максимальная. Если упаду на пол, накрываешь весь коридор. Особо не целься. Дальше стены пуля не уйдет. Так что, кто за угол не заныкается тут и ляжет. Демин следующий. У Гришанкова возьмешь пистолет. Его в правую руку, гранату в левую. Гранаты на изготовку. Выскочит кто сбоку, или дверь откроется какая-то. Гранату туда без раздумий. Клиенту пулю, гранату в дверь. Ребята кивают, все ясно. Мы трое, передовая группа. Кришенков, я. Следом за нами идешь. Дистанция до следующего поворота или перекрестка. Дошел до него, занимаешь там оборону и с шифринным вместе его держите. Подойдет Плиев с Лацисом, проходят до следующего перекрестка и занимают оборону там. Тогда идете следом за нами и занимаете следующий перекресток или раз Так и передвигаетесь. Понятно. Хором отвечает оба. «Товарищ капитан, вы с лейтенантом идите следом за первой двойкой. В бой не лезть, без вас мы тут ни хрена не сделаем. Как первая двойка перекресток займет, остаетесь с ними. Подошла вторая, уходите вместе с ней. Так следом за передовой парочкой и передвигайтесь». Позади вас всегда два человека, и впереди я с бойцами. Стало быть, от случайной пули есть все шансы уберечься. И еще, оглядываю всех, не геройствовать. От бетона, да еще и от выступов всяких. Рикошеты могут быть самые непредсказуемые. Так что во весь рост не ходить. Лишний раз на брюхе проползете, Sle